Глава 22 В большой комнате весело кипел чайник. Я села на стул, увидела Федора в компании каких-то парней, хотела окликнуть пиарщика, но тут в помещение вошли Галя и Виктор. Я невольно втянула голову в плечи. Сейчас начнется драка, потому что вон там, спокойно поедая конфеты, сидит Зинаида. Но никто, кроме меня, и не думал пугаться». Съемочная группа, радуясь, что тяжелый день позади, быстро жевала пирожки, запивая их на кафе Усиленно рекламируемый фоба сами телевизионщики употреблять не хотели. Галина направилась к Зине, я вздрогнула. «Холодно», — заботливо поинтересовался подошедший ко мне Фёдор. «В студии у них жарище, а тут кондиционеры на полную шарашат. Хочешь, дам тебе, как деревенский ухажор свой пиджачок?» «Мне нормально», — ответила я, с удивлением глядя, как Галя и Зина, поцеловавшись, начали что-то оживленно обсуждать. «От чего тогда трясешься?» — настаивал пиарщик. «Да скандалов очень боюсь». Я мотнула головой в сторону соперниц. Но, похоже, они, слава богу, драться не собираются. Федор окинул взглядом женщин, мирно грызущих яблоки, и сложился от смеха. «Ой, не могу», — «Держите, люди добрые!» «Что я такого веселого сказала?» «Ты всерьез решила, что они делят этого дядьку?» «Да», — растерянно ответила я. «Разве ты не смотрел передачу? Вроде сидел во втором ряду». «Душенька», — веселился Федор. «Это актеры, которые разыграли сцену. На мой взгляд, выполнили свои роли очень профессионально». «Подставка», — ахнула я. «Естественно!» — пожал плечами парень. Я старалась переварить информацию. Зинаида и Галина, почти обнявшись, обсуждали какую-то животрепещущую тему. «Сплошной обман!» — вырвалось у меня. Спутник гадко захихикал. «Верно. Не обманешь, не продаж. Запомни, газеты врут, радио лжет, но самое обрехливое телевидение. Все фальшиво. Лицо намазано, костюмы чужие, мысли украдены, а большинство ток-шоу постановочные. Кстати, слышала? Войко вначале объявил. Передача идет в прямом эфире. «Ну, стой! Нас же записывали!» «Именно! Сколько показывали часы в студии?» Пришлось напрячь память. Когда начинали, ровно двенадцать. А во сколько закончили? «В двадцать ноль-ноль». Ответила я и обозлилась. И тут обман. Ага! Радостно заявил Федор. Но нам на это наплевать. Главное, чтобы морда твоего лица стала узнаваемой. И тогда все будет тип-топ. Мы вышли к длинной лестнице. Внизу скучали несколько парней с камерами и какими-то приборами. Стоящую входа милиционер лениво зевал. Возле раздевалки. Черекала группа ярко раскрашенных длинноногих девчонок. «Осторожно!» — заботливо предупредил меня Федор. «Не упади, тут ступенька выщербленная». «Отвяжись!» — сердито сказала я, но он решил придержать меня за локоть. Я обозлилась окончательно. Терпеть не могу, когда малознакомые и не слишком приятные мне люди лезут обниматься, хватают за руки, пристают с поцелуями». «Я вполне способна сама спуститься вниз», — рявкнула я и побежала по ступенькам. В ту же секунду земля стала уходить из-под ног. Уже потом, анализируя произошедшее, я поняла, что случилось. Слишком длинные брючины Наташка наметала на живую нитку. Низ одной из штанин отпоролся, и я наступила на неё. Чтобы не свалиться на глазах у всех, пришлось изо всей силы уцепиться за перила. Я по инерции сделала шаг, по ногам с тихим шелестом скользнуло нечто шелковистое, мягкое в ту же секунду мне стало прохладно, а еще через мгновение пришло понимание. Я стою на ступеньках почти голая. Розовые брючки, слишком длинные и широкие, небольшой кучкой лежат на моих туфлях. Пытаясь удержаться на ногах, я наступила на штанину, рванулась и брюки свалились. Один из парней, маячивших внизу, заржал и поднял кинокамеру. Я попыталась натянуть брюки, но легкая шелковая ткань выскальзывала из пальцев. Федор начал кашлять. «Быстро помоги!» — прошипела я. Парень ловко поднял меня, встряхнул и поставил на другую ступеньку. Потом наклонился, подхватил брюки и, подавая их мне, совершенно спокойно заявил. «Ловко вышло!» Ловчее некуда, пропыхтела я, влезая в штаны, прямо полный восторг. Одно плохо. На полном серьезе заявил Федор, когда мы миновав веселящихся парней с камерами, оказались на улице. У тебя совершенно неподходящее белье. У меня? Я пошла в разнос. Белые трикотажные новые трусики. Вот об этом и речь, вздохнул пиарщик. Ничего интересного. «Между прочим, если устраиваешь стриптиз на лестнице, то следует надеть вниз нечто такое. Э -э -э -э -э. Ну прикинь, как бы ты смотрелась в черных стрингах с красной окантовкой? Может себе сделать персинг в пупке?» «Ты похороны превратишь в шоу», — покачала я головой. «Имей в виду», — заявил Федор, «твоя кончина и последующее погребение могут стать отличной пиар-акцией». «Наш народ начинает поголовно считать гениями тех, кто покинул сей бренный мир. Впрочем, это идея, следует ее обмозговать». Я не нашлась, что возразить. Ради удачного промоушена Федор готов закопать меня в могилу. Ночью мне не спалось. Олег мирно храпел на своей половине, я пнула его в бок. Муж перевернулся, звук сменил тональность. Через пару минут ожили настенные часы в гостиной. Бум-бум-бум. Три часа, а сон все не идет. Слишком много смертей в этой истории. И как-то все события связаны между собой. Но как? Бывают, конечно, семьи, над которыми словно висит рог. Но что-то мешает мне думать подобным образом о боярских. Итак, что же мне известно? Мария Григорьевна и ее муж Кирилл – талантливые ученые, сделавшие отличную научную карьеру. Но вот в семейной жизни им не везет. Вернее, все было хорошо до смерти Кирилла. Стоило Боярскому умереть, как началась цепь несчастий. Такое ощущение, что он увел за собой всех. Сначала угорают от дыма его старшая дочь и зять. Затем погибает Игорь, умирает Люба самый последний уходит на тот свет Алина. Не слишком повезло и его брату Валерию. Тот теряет сначала любимую жену Софью, а потом свое второе я, Кирилла. Насколько я знаю, близнецы очень тяжело переносят смерть друг друга. Правда, в кончине Софьи нет ничего загадочного. Я слышала о таких случаях, когда люди погибали от укуса осы. Впрочем, все смерти выглядят естественно. Одни забыли про печку, другая простудилась, и вместо того, чтобы лечиться, принялась обливаться ледяной водой. Игорь вроде заразился столбняком, вполне объяснимая вещь. Дача, земля, острый шампур. У Алины же незаметно развивалась опухоль, в конце концов удушившая девочку. Но существовали еще и века Виноградова, поевшая грибков, странная нянечка Анна Петровна, зачем-то вынесшая из ее квартиры сумку есть одно обстоятельство, которое мешает мне поверить в случайность смерти Игоря. Что он узнал о Марии Григорьевне? Отчего теща испугалась? Какие тайны хранит архив? И как связано с чередой смертей в семье Боярских кончина художника Вениамина Михайловича Листова и уход из жизни Лианы Ракеловны то ли Тигровой, то ли Горностаевой, то ли Выдровой? Зачем Игорь посылал к ним свету? парень по ее словам совсем не удивился, когда узнал, что художника и ученые нет в живых. Значит, он обладал какой-то информацией, позволившей ему сделать определенные выводы. «И что же мне теперь делать, а?» Несмотря на то, что в комнате было жарко, я затряслась в ознобе и стянула с Олега одеяло. Чем больше узнаю разных вещей, тем сильнее запутываюсь. Так муха вязнет в паутине» сначала обматывается одной нитью, потом, желая освободиться, прилипает к другой, затем к третьей, а тут и паучок спешит по сигнальной нити. Не помню, чем там паук убивает муху — ядом или зубами, хотя у него вроде нет зубов. Я вылезла из-под тяжелых одеял и пошла в ванную. Господи, да какая разница, чем убивает несчастную муху злобный паук? Важен конечный результат — а он, как правило, бывает неприятным для мухи. В полном отупении я уставилась на бьющую из крана струю воды. В голове бились две мысли. «Мне не хочется спать, и что делать?» Повертев их в разные стороны, я села на унитаз и пригорюнилась. «Может, зря я полезла в это дело? Может, вообще все зря? И книги мои никому не нужны?» перед глазами вдруг возник довольно большой саквояж из черно-зеленой плащевки. Наружу высовывался ярко-фиолетовый ботинок. Страшно удивившись, я встала и заглянула в чемоданчик. Внутри, неудобно свернувшись, подтянув колени к подбородку, в позе зародыша лежал Алик, ведущий ток-шоу «Острый вопрос». «Я похолодела». «Господи!» «Как труп оказался в нашей ванной? И что делать?» Роняя тапки, я бросилась в спальню и пнула Олега. «Скорей вставай!» «Зачем?» — не раскрывая глаз, поинтересовался муженек. «В санузле, в бауле труп мужчины!» «И что?» Куприн не спешил подниматься. «Надо его быстро спрятать!» «Куда?» «Ну, вывести в лес и утопить в болоте!» Действуй вилка, но мне одной не справиться. Почему? Саквояж дико тяжелый. Ничего волоком с остановками, как ни в чем не бывало, посоветовал Олег и мирно захрапел. Я побежала назад, ухватила неподъемную поклажу, отдуваясь, стащила ее на первый этаж, выбралась на улицу и стала ловить такси. Проезжавшие мимо машины притормаживали. Водители, увидев торчащую ногу в фиолетовом ботинке, быстро уезжали, даже не спросив, куда мне надо попасть. Неожиданно повалил снег, я замерзла и затряслась от злобы. Вот так постоянно. Всегда решаю все проблемы сама, без чьей-либо помощи. Олег сейчас дрыхнет в теплой постельке, а я стою на морозной улице, у ног чемодан с мертвым маликом. Обида сжала горло, Я затопала ногами, и тут у радость из-за угла вынырнула машина. Тебе куда? – спросил шофёр. Федор? – удивилась я. Ты подрабатываешь извозом? Начинается новая рекламная кампания. Гаркнул он и газанул. Я свалилась на мостовую, довольно больно ударившись головой. От чего-то резко запахло мылом. Помогите! вырвалась из груди. «Убивают!» Теплые руки схватили меня за плечи. «Вилка, очнись!» Я открыла глаза и попыталась подняться. Ноги скользили на ледяной мостовой. «Весь дом перебудила!» Сердито заявил Олег. «Давай, вставай!» Я потрясла головой. «Сижу на полу в ванной около унитаза, Рядом валяется открытая бутылочка жидкого мыла Дав. «А где чемодан?» «Какой?» — Озабоченно спросила Томочка. «С трупом Алика». «Вот ведь», — сказал Олег, — «ну ты даешь!» «Сначала засыпаешь на унитазе, затем, словно спелое яблочко, падаешь на пол, орешь дурниной, потом требуешь чемодан с трупом». «Может, тебе к психиатру сходить?» «Новопосит хорошо помогает». Задумчиво сообщила Томочка. Сон регулируют и вообще? А можно и водочки на ночь принять? Подхватил Олег и протянул мне руку. Вставай. Вилка не пьет, вздохнула Томочка. Начать никогда не поздно, ухмыльнулся мой муж. Она у нас теперь гениальная, известная писательница. А литераторы все либо алкоголики, либо люди с левой резьбой. Чего на полу валяешься? «Поднимайся!» Я оттолкнула его ладонь. «Без тебя обойдусь!» «На что дуешься, вилка? Ты не помог мне нести чемодан с трупом!» Олег разинул рот, я спокойно поднялась, сняла перемазанные жидким мылом тапки, швырнула их в бачок для грязного белья и, держа спину абсолютно ровно, словно вдовствующая королева-мать, выплыла в коридор. «Ну, писака дает послышался голос куприна совсем офигело ты поняла о каком чемодане идет речь но ответа томочки я не услышала потому что вновь ужасно разозлилась писака вот как они меня между собой называют негодяи но ничего посмотрим кто посмеется последним потому что я знаю как поступить я буквально в двух шагах от разгадки тайны еще несколько дней, и узнаю имя того, кто поставил этот спектакль. А потом останется сущая ерунда. Только записать события. Я легко справлюсь с этой задачей. Недели хватит. Запрусь в спальне и примусь за работу. Никого не впущу в комнату. Олег пусть спит в гостиной. Муж, который отказывается помочь жене спрятать труп, достоин примерного наказания. Писака. Знаю-знаю, кто придумал дурацкую кличку». Что ж, послушаем, что он заговорит, когда новая книга выйдет из печати, и вся страна станет ее читать. Назло всем стану знаменитой и страшно популярной.